С принцессой Вертембергской великий князь Павел Петрович встретился в Берлине, куда прибыл в сопровождении генерал-фельдмаршала Румянцева. Доротея на следующий день описывала сына Екатерины II своей подруге, госпоже Оберкирх, в самых лестных выражениях и призналась ей, что любит его до безумия. 2 августа 1776 года, когда Доротея уже прибыла в Петербург, Павел писал матери своей невесты, герцогине Вертембергской, «Ваше Высочество, извещаю вас о благополучном прибытии к нам принцессы, вашей дочери, о полноте моего счастья и о радости всех и каждого. Она имеет дарование и талант обвораживать, интересовать всех. Я испытала это на самом себе». Мать моя любит ее выше всякого выражения, я ее обожаю, а народ принимает ее с единодушным одобрением. Счастье свое я получил из ваших рук, вас я должен благодарить за него. Примите чувства моей благодарности, поверьте, что они искренни и что я ими проникнут». После принятия православия принцесса Доротея Вертембергская стала великой княгиней Марии Федоровной. 15 сентября 1776 года был опубликован манифест по поводу их обручения. Молодые августейшие супруги жили в любви и согласии. Семья великого князя Павла Петровича быстро увеличивалась. В середине 70-х годов Россия была втянута в события, возникшие в связи с войной за независимость США. Англия, не желавшая смириться с потерей своих североамериканских владений, в военных действиях против самопровозглашенной республики рассчитывала на помощь России. Английский король Георг III особые надежды возлагал на Екатерину II и графа Панина, вовлекавших Англию в Северный Союз. Однако в Петербурге хорошо помнили, как в свое время в Лондоне без интереса отнеслись к предложениям России и не был подписан союзный договор, и более того, не была оказана помощь в период русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В личном послании императрицы английский король просил ее помочь русским военным контингентам 20 тысяч и боевыми кораблями для подавления мятежа в Северной Америке. Английский поверенный в Петербурге Ганнинг получил из Лондона проект англо-русского договора. Однако правительство Екатерины II с самого начала англо-американского конфликта придерживалось политики нейтралитета. Все заботы кабинета императрицы и графа Панина были в то время связаны с Османской империей. И Екатерина II, и Никита Иванович считали, что провозглашение независимости США выгодно интересам России. По мере расширения англо-американского конфликта с 1779 года в него были вовлечены также Франция и Испания. В связи с участившимися случаями нападения боевых кораблей воюющих стран на торговые суда нейтральных государств российский посланник в Париже, князь Борятинский, по указанию Екатерины II, вручил французскому правительству декларацию, в которой подчеркивалось, что отныне Россия будет защищать интересы своей морской коммерции с помощью оружия. Одновременно граф Панин такую же декларацию отправил в Лондон. Захват испанцами в начале 1780 года в Средиземном море двух русских торговых судов послужил поводом для провозглашения императрицей политики вооруженного нейтралитета. Принципы вооруженного нейтралитета, определенные Россией в декларации от 9 марта 1780 года, были признаны большинством европейских стран и США. Князь Борятинский сообщал 13 апреля 1780 года графу Панину. «Я не могу описать вашему сиятельству, какую сенсацию оное здесь производит в публике. Сходится толпами в публичных сборищах, и с восхищением о высочайшем имени ее императорского величества кричат, яко о защитнице человеческого рода». К началу 80-х годов внешнеполитический авторитет России очень возрос. И в этом была большая заслуга графа Никиты Ивановича Панина. Теперь Петербургский двор в лице императрицы уже выступает посредником в разрешении международных конфликтов, в урегулировании межгосударственных отношений. Вооруженный нейтралитет России явился последним важным внешнеполитическим актом с участием Панина – Провозглашение императрицы и политики вооруженного нейтралитета означало выработку нового внешнеполитического курса России, что являлось отказом от курса Панина на создание Северного Союза. Бессменный руководитель иностранной коллегии уже находился накануне своей отставки, ибо начало 80-х годов стало временем перемен внешнеполитического курса России.